Глава 17. Пунцовые щечки невесты. «Ведьма!» – взвизгнула Реченда. «Она нарочно это придумала, чтобы мне досадить!» «Она умерла мучительной смертью», – сказала я. Мы стояли в спальне Реченды. Невеста была облачена в оливковый пеньюар и не менее оливковую ночную рубашку. Этот цвет ее не только не красил, но и плохо сочетался с пунцовым цветом лица. Я не могла не заметить, что Реченде достались однокомнатные гостевые покои а у меня комнат было несколько. Кроме того, цветовая гамма внутреннего убранства здесь была весьма экзотическая и слишком пестрая, не сказать вырвиглаз. На обоих красовались диковины алые птицы в вихре падающих перьев и золотые пагоды, а крестьяне в голубых одеждах и широких конусообразных соломенных шляпах, закинув за спины плетеной корзины, спешили куда-то по мостам, перекинутым между деревьями. У меня от одного взгляда на этот узор закружилась голова. Честное слово, проведя ночь в такой комнате, я и сама с утра была бы не в лучшем настроении. Она что, объелась за ужином? – проворчала реченда и притопнула ногой. – Прожорливая курица! Задарма готова смести со стола все подчистую. Но вот что я тебе скажу. Ее растреклятое несварение не помешает состояться моей свадьбе. «Не – Несварение? – повторила я. – Но ведь леди Стелкфорд скончалась. реченда пренебрежительно махнула рукой. Не переживай, я толкну вдохновенную речь о том, как ужасно скорблю и все такое, и еще о том, что драгоценная мачеха всей душой хотела, чтобы моя свадьба состоялась как можно скорее. Я даже скажу, что наша свадебная церемония посвящается ей, если слова в глотке не застрянут. Уверяю тебя, Эфимия, эта женщина получила по заслугам. Мэри, искавшая для реченды черное платье или что-нибудь более или менее годящееся для выхода к завтраку, Высунула голову из плотяного шкафа. А я всегда считала ее хорошей хозяйкой, с вызовом заявила моя подруга. И, между прочим, она единственная вступалась за вас, мисс Риченде, перед вашим батюшкой. Мэри, шикнула я на нее, это не твоего умодела. Но это правда, упрямо сказала Мэри. И к тому же о покойниках нельзя говорить плохо. Леди Стелфорд не сделала мне ничего дурного. Я сожалею, что она умерла. Может... «Хочешь произнести речь на ее похоронах?» Саркастически осведомилась Риченда. Мэри окончательно вылезла из шкафа, выпрямилась и расправила плечи. Я всего лишь хотела сказать, что леди Стелфорд не заслужила такой смерти. Она шумно втянула носом воздух и чуть слышно добавила на выдохе, в отличие от некоторых. Впрочем, ее предосторожности были излишними. реченда уже со всей яростью набросилась на меня. «Это все ты виновата!» я От неожиданности я даже попятилась. Я ее не убивала. Но ясное дело нет. Она объелась устрицами или еще какой-нибудь гадостью. Но могу поклясться, это ты затеяла весь переполох, объявив ее смерть от обжорства убийством. Конечно, ты все еще надеешься охомутать Бертрама, но он на тебе никогда не женится. Позвольте возразить. Я произнесла это аристократическим тоном. С тем же эффектом можно было бы поскрести ногтями по стеклу. «Говорить аристократическим тоном я умела отлично. С моей стороны было бы крайне недальновидно привлекать к замку вообще и к себе в частности внимание полиции в данный момент, поскольку я не та, за кого себя выдаю». Мысленно я добавила, «если бы вы только знали, кто я». «Большое дело», – фыркнула Риченда. «Тогда не лишним будет заметить, что любое расследование, которое может разоблачить меня...» разоблачить также и того, кто представил меня здешнему благородному обществу под видом особы из королевской семьи, а именно вас, Риченде!» «Черт побери!» – выдохнула она и плюхнулась на кровать. «А что намерен делать граф?» «Он уже послал за местным врачом. За старым семейным доктором?» – с надеждой уточнила Риченде. Я покачала головой. «Нет, похоже, доктор здесь новенький, молодой и совсем неопытный». «Ну, когда ты легко обведешь его вокруг пальца, Эфимия. Как ты поступаешь со всеми мужчинами, которые попадаются тебе на пути? Но сейчас у тебя к тому же есть фора. Ты особо королевских кровей». «Вы предлагаете мне заставить доктора сфальсифицировать отчет?» «Я предлагаю тебе приструнить его. Если вдруг окажется, что это и правда убийство, а граф сумеет без труда отделаться от полиции, я в этом не сомневаюсь. Так что до завтра все уладится». Реченда подскочила к гардеробу и отпихнув мэри достала оттуда темно-синее платье. Вот это, пожалуй, сгодится. она мне в конце концов не кровная родственница. Я вышла в коридор и мэри воспользовалась возможностью улизнуть вслед за мной под предлогом, что ей нужно помочь мне переодеться во что-то менее нарядное. На мне в тот момент было роскошное алое платье. она всех нас под монастырь подведет, если и дальше будет нести такую чушь, проворчала Мэри чуть позже, помогая мне справиться с бесчисленными завязочками и крючками на платье. Ты уверена, что леди Стелкфорд убили? Не знаю, но Рори думает в том же направлении. Рядом с ее кроватью валялась пустая чашка, и никакого пятна на ковре не было. А значит, это был последний напиток, который леди Стелкфорд выпила. И как ты собираешься искать убийцу? Спросила Мэри. Я, конечно, помогу, чем смогу, но мне ведь большую часть времени приходится проводить на половине прислуги. «Да и Рори тоже не сможет бегать наверх, чтобы с тобой пошептаться». «Это верно», – печально согласилась я. А Бертрам разозлился на меня, когда я предположила, что кто-то мог желать смерти его матушке. «Он перестанет злиться, как только поймет, что ты права». «Надеюсь, если это действительно убийство, тогда нам нужно найти преступника до того, как полиция начнет задавать лишние вопросы». «А ты не думаешь?» что отравить леди Стелфорд могла реченда после их ужасной вечерней ссоры. Я задумалась. Это зависит от того, из-за чего они поссорились. Но я думаю, реченда не сделала бы ничего такого, что могло бы помешать ее свадьбе. А что, если леди Стелфорд как раз и пригрозила ей помешать? Предположила Мэри. То есть реченде пришлось выбрать меньшее из двух зол? В конце концов, она ведь уже видела, как ее брат вышел сухим из воды после убийства отца. Если, конечно, он виновен. Ты хочешь сказать, что его вина не была доказана? Так ведь и я об этом. Но в отличие от тебя, я знаю, что он убийца. Мэри сердито запыхтела. У тебя обо всем есть собственное мнение, и оно может завести тебя слишком далеко. Вот что я хочу сказать. Она на всякий случай отступила на безопасное расстояние. Ричард умеет улаживать дела с полицейскими. Надеюсь, граф с ними справится не хуже. иначе ты окажешься в большой беде. Я вскипела от возмущения. То есть ты готова отпустить убийцу на все четыре стороны, лишь бы он не причинил нам никаких неудобств? Если под неудобствами ты имеешь в виду каталажку для нас всех, тогда да, пусть проваливает. Я тоже замешана в этом маскараде, как и все Стелкфорды, и они ни за что не позволят легавым рыскать по этому замку. Я решительно вскинула подбородок. Тогда мы сами должны поймать убийцу. «О, божечки!» – вздохнула Мэри. «Опять эти твои дурацкие планы!» «И где же та Мэри, которую я знаю? Та Мэри сказала бы, твои грандиозные приключения!» «Ты головой ударилась?» – поинтересовалась она. «Я бы в жизни не назвала грандиозными приключениями то, во что ты вечно влипаешь по самой некуда. И вообще, надо было оставить тебя запертой в том гардеробе!» С этими словами Мэри нырнула в коридор для прислуги. продолжив сердито бормотать что-то себе под нос. Я пришла к выводу, что Мэри, обзаведясь поклонником серьезными намерениями, перестала быть такой забавной, как прежде. Похоже, она твердо решила выйти замуж за Мэрита и остепениться. Я живо представила себе, как она взахлеб рассказывает реченде, до чего они с Мэритом подходят друг другу, потому что оба обожают любоваться видами. Я отправилась в малую гостиную. Вероятно, в лабиринтах огромного замка было великое множество подобных гостиных, где можно провести время после завтрака, но мне показали всего одну. Там я застала своего дедушку и графа, они сидели у камина и пили виски. Оба поднялись с кресел, когда я вошла. «Прошу прощения», – пробормотала я, – не хотела вас тревожить. И собралась уйти, но граф шагнул вперед, протянув ко мне руки. «Ну что вы, милая, входите!» Пусть красота развеет нашу печаль. Дедушка смущенно отставил бокал. Слишком ранний час для виски, конечно, но как-то нужно справляться с потрясением. Мы оба знали леди Стелкфорд совсем юной, еще до того, как она вышла замуж за лорда земля земляема пухом. Верите или нет, но когда-то она была очаровательной барышней. Поскольку вежливо улизнуть не представлялось возможным, я села в кресло с другой стороны камина. и отказалась от глоточка спиртного, который мне предложил граф. «Ах, сколько воды утекло с тех пор, как мы были молоды!» – вздохнул он. «Сейчас вам не вдомек, милая, как быстро течет время. Но однажды и вы это поймете. Все люди стареют». «Только те, кому повезет», – возразил мой дедушка. «И то правда», – кивнул граф по прозвищу Крысоморд. «Да уж, когда-то она была красавицей», – продолжил дедушка. «Помнится, моя покойная жёнушка её сильно недолюбливала!» Красоморт усмехнулся. «Если уж Шарлотта недолюбливала какую-нибудь даму, можно было не сомневаться, что та весьма привлекательна. При этом его супруга, граф указал на моего деда, была одной из самых красивых женщин в мире». Дедушка грустно кивнул. «Для неё увидание стало трагедией. Со многими женщинами так. Красоморт сделал добрый глоток виски». А мне вот с Графиней повезло. Она никогда не была красавицей, зато умна, мудрости и обаяния ей не занимать, а эти качества не стареют. Я был поражен в самое сердце, снова заговорил мой дедушка. И сразу подумал, что столь прекрасное, божественное создание должно быть наделено ангельским нравом. А когда она сказала мне да, не мог поверить своему счастью. Кресаморт чуть не поперхнулся виски. Надеюсь, ты это своей покойной жене О ком же еще? Я был готов на все ради этой женщины, и не только на словах. Я дал ей несколько глупых обещаний, которые пришлось сдержать. Дедушкино лицо омрачилось еще больше. Ведь клятва джентльмена нерушима. Ох, не надо мне было этого делать. Крысоморд, поднявшись с кресла, шагнул к нему, не слишком твердо держась на ногах, и похлопал его по плечу. Мне стало не очень уютно, когда обнаружилось, что уровень виски в графине снижается быстрее, чем я ожидала. И при том еще не было одиннадцати утра. «Что же теперь будет со свадьбой?» – спросила я. «Сомневаюсь, что девица Стелфорд позволит Пуфику ускользнуть из своих цепких лапок», – отозвался граф. «Уж она добьется того, что ей нужно. Наверняка заявит, что мачеха, дескать, хотела, чтобы свадьба состоялась вопреки всему. В это, конечно, никто не поверит, но довод будет принят». А разве не на сегодняшнее утро назначена репетиция церемонии венчания? Задала я новый вопрос. Гром и молния! Граф устремился к камину и яростно подергал шнурок звонка. Нужно кого-то послать к викарию. Пусть скажут, репетиция переносится. Мы заплатим ему двойную ставку.